Олесь Бузина. Революция на болоте. Дух роскоши. Я посвящаю этот текст всем новым. Новым русским, новым украинцам, новым евреям и даже новым эфиопам, если они читают Бузину. Стремитесь не только к дорогому, но и прекрасному, ибо нет ничего омерзительное, чем дорогое уродство. После 30 человек должен неохотно расставаться с жизнью и легко с деньгами. Банальные истины проверены на практике. Простые блюда испытаны на вкус. Все перепробовано, все надоело. Хочется того, чего нет ни в супермаркете, ни в гастрономе. Наступает время дорогих костюмов и билетов в первом ряду. Конечно, можно и дальше крутиться, как белка в колесе. Экономить на завтраках, курить дешевые сигареты. Шить платье у подруги, а не у дорогого портного. Но лучше всего этого не делать. Я прекрасно понимаю, что найдется тысяча критиков, которые упрекнут меня в снобизме. Но для них у меня есть железный аргумент. Что такое бедность, мне известно не хуже большинства людей на этой планете. Я мог бы долго рассказывать, мягко ли спится на голой земле и полезны ли для ног портянки. Но однажды мне захотелось узнать, как плачут и смеются богатые. А это, доложу я вам, тоже интересное ощущение. Недавно во Франкфурте, в бутике «Прада», того самого, что носит дьявол, я перемерил пар десять туфель и обнаружил, что ни одна не подходит. Продавцы сновали вокруг меня, как мухи возле куска рафинада, чуя поживу. Бутики в Европе вообще занятное явление. В большинстве из них кто-то из персонала уже непременно говорит на языке Толстого, хотя еще и не удосужился прочитать «Войну и мир». В Милане, Риме и Париже поняли, что русские готовы платить по полной за дорогую вещь. «Вам ничего не понравилось?» – расстроенно спросил влащенный европриказчик, сам похожий на картинку из журнала «Мод». «Понравилось», – ответил я, – «просто колодка неудобная». Низкий подъем, не на мою славянскую ногу. Мне хотелось смеяться. Я сам был удивлен, как мог 20 лет назад носить кирзовые сапоги солдата советской армии, если теперь даже у Прада нет подходящих лаптей, дабы удовлетворить мой изощрившийся вкус. Один из моих добрых приятелей, Густов Водичко, как-то сказал, когда мы заговорили о богатстве. Мне совершенно все равно, какой у меня будет автомобиль и в каком доме я буду жить. Я хочу только одного, чтобы меня читали даже через тысячу лет. Разве тебя интересует, в какой карете ездил Пушкин? В отличие от него, меня интересовала и карета Пушкина, и мундир Лермонтова, и то, за чей счет играл в карты Достоевский и Пил Шевченко а также то, будет ли у меня свой замок, как у Дюма, и своя яхта, как у Мапасана. Мы выросли в стране, где роскошь была объявлена пороком. Нас убеждали, что хороший человек должен быть непременно бедным и ничем не выделяться среди других таких же хороших людей. Мерилом успеха была объявлена посмертная слава потому что каждую минуту эта страна требовала у гражданина расстаться с жизнью во имя себя. Возведя нищету в культ, большевики подделали даже биографии классиков. Школьникам не рассказывали, что добрый и прогрессивный автор «Капитанской дочки» заменил для крестьян в Болдино легкий оброк барщиной, чтобы выдавить из них побольше народного пота и экономической прибыли. Но денег гению все равно не хватало. Гигантские гонорары уходили на ночную гульбу. Пушкин обожал роскошь. После его смерти осталось долгов на 80 тысяч серебряных рублей. Маленький кривоногий Лермонтов выбрал для службы лейб-гвардии гусарский полк только потому, что ему была присвоена самая роскошная форма в империи – красный доломан, расшитый золотыми шнурами. «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары» сказал о том времени Козьма Прутков. «Красный гусарский доломан» в переводе на нынешние реалии то же самое, что костюм от знаменитого Петика Гальяно, даже круче. Нить для его шнуров, их называли бранденбурами, тянули из настоящего золота. Но и это казалось уже великосветской нищетой по сравнению с недавними временами XVIII века, когда придворные расшивали свои кафтаны не дешевыми стразами Сваровски, а настоящими бриллиантами. Тогда так и говорили. Одеть на себя целую деревню, то есть костюмчик, стоивший не меньше, чем среднее поместье, с парой сотен душ мужского пола, не считая их баб и детишек. Новым русским такая любовь к себе даже не снилась. За 10 тысяч долларов, примерно столько стоит обычная шмотка от кутюр, не то что деревню, Гараж в Киеве не купишь. Но особенно меня интересовал Достоевский. Изможденное лицо, благородные мысли про то, что старушку нельзя топориком, про слезинку ребенка. На первый взгляд Федор Михайлович казался убежденным противником всяческих излишеств. Тем более бессмысленного мотовства Не тут-то было. Недавно меня занесло на курорт, где он любил расставаться с избытками литературных доходов визбаден Маленький такой городок в Германии. Даже сейчас меньше 300 тысяч жителей. Зато и горный дом размером с Рейхстаг. И театр рядом в два раза больше, чем наш оперный. Все для увеселения скучающей аристократической публики. Это сейчас по бедности ездят отдыхать в Хорватию. А тогда больше всего ценилась французская Ницца и немецкие визбаден и Эмс. Визбаден любили еще древние римляне за его целебные термальные источники. Место действительно райское. Вокруг подковой поднимаются невысокие горы. На площади прямо из мостовой курится пар от теплых фонтанов. На горе православная церковь и русское кладбище, где упокоились самые активные отдыхающие. Деньги на храм выделил лично император Николай I, дабы поправляющие здоровье петербургские господа не забывали о Боге. На кладбище мне, кстати, очень понравилась могила одного нашего генерала, участника наполеоновских войн. На генеральскую пенсию он провел остаток жизни в Висбадене и тут же приказал похоронить себя, заказав скульптору надгробный памятник с саблей и бутылкой шампанского. Веселый такой был отставник, не то что нынешние ветераны УПА. Фёдор Михайлович, даром что отсидел на царской каторге, а может быть именно поэтому, ничто так не обостряет тягу к красивой жизни, как тюремное заключение, вписался в обстановку великосветского разврата, как рысак в поворот. Да так и понесся по кругу. Даже увековечил Висбаден под названием «Рулетенбург» в романе «Игрок». Гвисбаденцы это ценят. В любой уважающей себя гостинице вам непременно напомнят, в нашем городе останавливался писатель Достоевский, а не будь у него порочной страсти вертеть рулетку на дорогом курорте, не было бы никакого игрока. Да и вообще ничего не было бы, ни бесов, ни братьев Карамазовых, Карамазов Бразерс, принесших ему мировую славу. Впрочем, некоторые американцы всерьез уверяли меня, что «Карамазов Бразерс» не роман, а киностудия, которую основали русские евреи из Одессы. Они ее по тупости путают с «Ворнер Бразерс», не шарят в подлинных брендах. Словарь «Даля» трактует слово «роскошь» как изящество, обилие прекрасного, излишество удобств, а роскошную жизнь как расточительную, чувственную, всю в наслаждениях, утонченную и извращенную. Иными словами, если у вас выпали все зубы от цинги и вы поставили новую челюсть из имплантов общей стоимостью как новый Мерседес, то это не роскошь, это печальная необходимость, хотя и дорогая. Но если здоровые родные клыки вам пришла фантазия украсить алмазной пылью, на лицо явная тяга к обилию прекрасного. Жевать оно не поможет, но блеска улыбки прибавит. Будете сиять, как негр в Голливуде. Точно так же не роскошь, когда вы покупаете автомобиль. Еще Ильф и Петров заметили, что это средство передвижения. Но если вам пришла в голову фантазия приобрести, живя в Мурманске, кабриолет и вышивать на нем за полярным кругом, это, несомненно, порочная склонность к излишеству удобств. Между прочим, пример я не придумал. Такой случай действительно произошел в Мурманске на заре 90-х. Очень уж хотелось одному бывшему морскому офицеру, сменившему погоны на бизнес, произвести впечатление на вчерашних сослуживцев. Не знаю только, сгинул ли он от простуды или до сих пор так и катается без крыши. Но мурманские девки к нему в машину сам видел. Тогда лезли косяками, как шпроты в сеть. Так им хотелось узнать, что такое настоящее Дольче Вито. И хоть бы одна схватила насморк. Есть три правила для грамотного обращения с предметами роскоши. Первое. Никогда не выставляйте на показ то, что имеете. Нет ничего смешнее, чем слушать рассказ назойливого хвостуна, во сколько ему обошелся тюнинг автомобиля, новая любовница или загородный дом. Прибедняйтесь. Точнее, просто молчите. Мир полон завистников. Не все могут носить пиджак от Хугобосс или собрать коллекцию старинного оружия. Символы успеха, которыми вы овладели, у большинства вызовут только одно желание – отобрать их. А те, кто надо, люди своего круга, и так оценят ваше стремление выглядеть не хуже, чем они. Правило второе, которым сложнее овладеть. Вообще забудьте, что вас окружает роскошь. Носите швейцарские часы с такой небрежностью, словно это китайская штамповка. Пройдитесь по пашне в сапогах из крокодилий кожи, если вы настоящая леди. Ради тренировки духа прожгите сигарой шелковый лацкан на новом смокинге, если вы джентльмен, а не просто прикидываетесь. И, наконец, не пытайтесь подражать в роскоши более успешным. Один мой знакомый как-то предъявил в компании свой галстук, повернув его ярлычком наружу и самодовольно заявив «Точно такой же носит Пинчук». На что я ответил «Если бы у тебя, Миша, не только галстук был, как у Пинчука, но и завод, и женой, дочка Кучмы, тогда бы ты действительно был крут, а пока тебе еще очень много придется над собой поработать». Не стоит собирать трипольские горшки, потому что их коллекционирует известный миллионер. Возможно, ваша слабость – саксонский фарфор. На нем и следует сконцентрировать финансовые усилие. И помните, истинно роскошная вещь всегда существует в единственном экземпляре. Она здесь и сейчас, ее нужно приобрести срочно, зная, что она никогда не повторится. Мы не сможем купить только одну ценность – молодость. Поэтому остаток жизни лучше потратить на роскошь.